и потому один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мной, держась за законную раму. «Что там такое?» — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. «Поповская шапка. Нет, ведро». «А зачем же тут ведро? Может быть, в нем когда-то были угли для кодила? «Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть».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 Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительно черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазами, смеялась и хлопала в ладоши.